Часть шестая. По-всякому можно делить людей. Иногда и делят на людей и не людей, удивленный Палач сказал, а я делю их на голову и туловище. Станислав Ежелец. Спустя два дня. Из тяжелого похмельного сна его вырвал настойчивый звонок телефона. Раздражающий монотонные трели соту, словно липкие щупальца, торопливо заползали в уши, добираясь до мякоти мозга. Выматерившись, Сергей сел, осоловело хлопая глазами. Посмотрел в сторону мобильника. «Машуня», — пульсировал на экране, он, зевнув, прислонил телефон к уху. «И тебя с добрым утром, сладкая». «Привет. Ты время видел, Сереж?» — раздалось на другом конце провода. «Уже обед давно закончился». «Ага. Спасибо, что напомнил копать-хоронить», хранить. пробурчал Малышев, оглядываясь. Постель перевернута, словно всю ночь он предавался безудержному сексу, при всем при том, что сам он был в одежде. Справа на измятой простыне ружье, его неизменный спутник в последние дни. На полу валялась пустая бутылка из под водки. Сергей провел пятерней по сальным волосам, цокнул языком. — Что-то стряслось? — спросил он. — Я еще пока жив, если ты по этому поводу звонишь. — Включи телевизор, — сказала Мария. — Второй канал интересные вещи передает. — И поторопись. И прежде чем Сергей, ворочая в мозгу шестеренками, пытался понять, о чем толкует любовница, телефон умолк. «Ты полна сюрпризов, детка», — сказал он, слезая с кровати. Мельком глянул в зеркало, покачав головой. «Ты опускаешься. Хорош квасить», — шевельнулся где-то внутри. Он потер щетинстый подбородок и направился на кухню. Включил телевизор, выбрал второй канал. «Знали, как уважаемого и опытного профессионала», — послышался тягучий голос диктора. Он слегка гнусавил и малышев поморщился, как таких выпускают в эфир. Хорошо хоть не картавит. Благодаря Владиславу Сергеевичу Тинееву было раскрыто немало преступлений. Именно его усилиями были созданы психологические портреты опасных преступников. На экране замелькали кадры задержания сутулого пожилого мужчины с перекошенным лицом. Жидкие волосы склокочены, прилипнув к потному лбу. Заведенными за спину руками его волокли к милицейскому автомобилю. Он напоминал первобытного, которого вытащили из глухих джунглей, теперь, испуганного и ошалевшую от кардинальной смены обстановки, собирались допросить по всей строгости уголовно-процессуального законодательства. «Скажите, что вы можете пояснить по поводу вашего задержания?» прокричал какой-то репортер, пытаясь протиснуться к профессору. Тот что-то невнятно пробубнил, после чего на экране вновь появилась лощенная физиономия диктора. С многозначительным видом выдержав паузу, он продолжил своим гнусавым голосом. Как уже упоминалось, теней обнаружили на кладбище возле разрытой могилы, где была похоронена его семья. Год назад его супруга и двое детей были насмерть сбиты автобусом. Рядом с Тинеевым находилась сумка с останками родных. В доме судебного психиатра был произведен обыск. Найдены человеческие останки, кости, черепа на балконе, остатки кожи. Эксперты предполагают, что Тинеев мог сорваться из-за трагедии с близкими. Вместе с тем рассматривается версия причастности судебного психиатра к недавним жестоким убийствам. Тинеев помещен под стражу, проводятся необходимые исследования допросы. Кроме того, будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза на предмет его вменяемости. Диктор умолк, началась какая-то реклама, но Сергея этого было вполне достаточно. «Да, проигался», — улыбнулся он, включая электрический чайник. «Там тебе самое место, дырявая калоша». Из холодильника он вытащил колбасу, масло и хлеб. Однако приготовить бутерброд он не успел, из-за вновь зазвонившего телефона. «Еще одному дозвону не имется», — нахмурился он, глянув на дисплей. Помедлив, он все же взял сотовый. «Да?» «Сергей, ты где там?» — раздался громогласный крик начальника. «Ты почему не на работе? Слышал новости? Тинеева, нашего психиатра, приняли». «Слышал?» — ответил Сергей. Прижав плечом телефон к уху, он принялся намазывать маслом хлеб. «Семен Васильевич, я прошу прощения, но мне необходимо взять больничный. Всю ночь не спал, температура под 40. Скорее всего, чем-то отравился». «Что? Больничный?» На мгновение подполковник притих, словно пытаясь переварить слова малышу — Сергей, сейчас не время болеть, — постыв сказал он. — Ты не представляешь, что здесь творится. Из Москвы комиссия едет, я даже не хочу думать, что сейчас начнется. Натянут без вазелина и пиши письма. — Семен Васильевич, дайте мне три дня. От меня сейчас все равно никакой пользы. Ко мне пришел врач, до свидания. — Сергей, ты... — договорить подполковник не успел, так как Малышев скинул звонок. Семен Васильевич позвонил еще раз, но он перестал обращать внимание на вибрирующий мобильник. Когда телефон, наконец, затих, он набрал чей-то номер. Трубку долго не поднимали, но Малшев терпеливо ждал. Он знал, что человек, до которого он пытается дозвониться, осведомлен, что Сергей сегодня собирается выйти на него. Наконец низкий голос произнес. — Привет. Я думал, ты раньше позвонишь. — Раньше не мог, — сказал Сергей. — Мне нужна твоя помощь. За тобой должок, помнишь? В трубке ухмыльнулись. — Просто так ты никогда не звонишь, я знаю. — Вот и хорошо, — холодно улыбнулся Малышев. — Мне нужно, чтобы несколько дней ты присмотрел за моим сынишкой, понимаешь? — Ты про Артура? — Именно. Во всяком случае, о других моих внебрачных детях мне неизвестно. — Ты же мент, Серега, обращаешься к бывшему уголовнику, — напомнил собеседник. — Это не твоего ума дела, Женя, — в тон ему ответил Малышев. — Я обращаюсь к человеку, который способен обеспечить защиту моего сына. Собственно, это не телефонный разговор. «Ты сможешь подъехать к спутнику? Это вроде недалеко от тебя». Закряхтев, мужчина сказал, что будет через полтора часа, и Сергей отключился. По крайней мере, он решит вопрос безопасности Артура, а заодно узнает, где бывает и какими делами занимается его отпрыск в свободное время. Открыв шкаф в прихожей, Малышев достал с полки фуражку. Ту самую, что вместе с фотографиями была обнаружена под подушкой в день смерти Ольги. Надев ее на голову, Сергей встал перед зеркалом. Ласково погладил зияющую гистококарды рваную дыру с обугольными краями. «Ну, где ты, лапуля?» — промурлый клон, растягивая губы в глумливой улыбке. «Я жду тебя. Мое терпение не безграничное. Или ты боишься?» Малышев сорвал фуражку и швырнул ее на пол. Приблизившись вплотную к зеркалу, он уперся ладонями в его гладкую поверхность. «Обещаю, что когда мы встретимся, я приколочу эту фуражку к твоему черепу, и гвоздь будет не один копать хранить.